Янте Ловен Люте Фиск Хитте Юте Потюр о Альдресюр в походе ди и не зуди 11 слов, которые помогают понять норвежскую культуру С рюкзачком и будричком рассказывает Ольга Дробот. Это, конечно, очень сложная задача – выбрать ограниченное количество слов, которые бы что-то охарактеризовали, тем более такое большое явление, как национальная культура. Но все-таки мы попробуем. Поски Крим «Пасхальный детектив». Дело в том, что мы записываемся сегодня прямо в светлый понедельник. Вчера православный люд отмечал Пасху. И первое слово, которое мы посмотрим из тех слов, которые характеризуют норвежскую культуру, звучит по-норвежски как «поске крим» и переводится как «пасхальный детектив». Это такое странное очень норвежское явление. Дело в том, что ну, норвежцы – они протестанты, и к Пасхе прилагаются пасхальные каникулы начиная с вербного воскресенья, с воскресенья перед Пасхой, целую неделю, и потом вот еще светлый понедельник, в Норвегии каникулы. И по традиции норвежцы на эту страстную неделю отправляются в горы, чтобы сходить в лыжный поход по последнему снегу. Часто семьи собираются и базируются в таких своих маленьких домиках, хит, о которых мы поговорим немножко позже, и никаких особых развлечений там нет. Люди собираются для того, чтобы действительно сходить в лыжные походы, испытать себя, почитать книги, например, ну и поразговаривать, поиграть в настольные игры. Поскольку времени они вместе проводят довольно много, то желание почитать книги было как-то замечено всеми сторонами, особенно издателями. И вот в 1923 году находчивое издательство «Гильдендаул» решило выпустить именно в «Вербное воскресенье детектив», и они развернули такую рекламную кампанию. В газете «Автонпостон» появилась статья о том, что ночью был ограблен поезд «Ослы-Берген», он называется «Бергенский экспресс». Ну и, конечно, это сообщение привлекло внимания всех, а оказалось, что это была рекламная кампания, и что готовился к выходу детектив, который назывался «Ночное ограбление Бергенского экспресса» за авторством некоторого Юнатана Эйнска, Ерва. На самом деле это был псевдоним, и над книгой работал писательский дуэт очень известного автора Нурдала Грига и Нильса Ли. И вот подогретой такой компанией рекламный детектив отлично разошелся и, как выяснилось в дальнейшем, породил новую национальную традицию. Теперь в Норвегии К Пасхе выходит огромное количество детективов, составляются списки, что хуже, что лучше, все обозреватели значит, обозревают эти детективы, публика их очень охотно раскупает. И, в общем, вот появилось такое целое явление – пасхальный детектив, который играет, надо сказать, в норвежской культурной жизни большую существенную роль потому что это время массового издания детективов и вот презентации их публики. Конечно, там на саму Пасху норвежцы уже отправляются в церковь, красиво сидят за столом всей своей семьей, но вот эту вот страстную пасхальную неделю они проводят за чтением детективов. Мне это дело показалось важным, потому что я вообще не слышала о таких традициях в каких-то других культурах, и мне кажется, что она прямо интересная. Брюн уст – коричневый сыр. Это такой особый вид сыра, который имеет какой-нибудь красивый цвет от светло-светло-коричневого, вот такого тёмно-тёмно-коричневого. Он похож по вкусу на варёную сгущёнку. Он является основным норвежским деликатесом. Когда говорят о национальной норвежской кухне, то первым делом вспоминают брюн уст он готовится с добавлением козьего молока. Самый традиционный сорт этого сыра готовят в долине Гюльбрансдаллен, и он так и называется Гюльбрандалс Уст. Его готовят там примерно с XIX века. Это хороший пример той роли большой, которую в норвежской истории всегда играли женщины, потому что именно женщины начали производство по этой рецептуре этого сыра. И с этим сыром связаны такие очень романтические представления норвежцев о сельской идиллической жизни. Дело в том, что в Норвегии есть такая традиция, что летом скотницы отправляли на горные пастбища, на сеттеры. Там был такой какой-нибудь маленький домик, где вот паслись коровы и козы. Скотницы доили их и варили там сыр. Ну, представьте себе, лето... Горы, маленький домик, там, значит, прекрасные девушки-работницы, конечно, к ним по вечерам из окрестных деревень наведываются парни, там они играют на скрипочках, жгут костры, танцуют, ну и вот заодно и сыр варят. И, конечно, это слово само по себе вызывает вот все эти ассоциации. Есть правильный способ, как надо есть брюнуст, потому что это дело нельзя пускать на самотёк. Значит, сначала надо его отрезать, таким тоненьким кусочком. Чтобы кусочек был достаточно тонкий, его отрезают с помощью специальной сырорезки, которая называется «Устахёвель». И дальше его надо положить на традиционную горячую вафлю и сверху положить немножко клубничного варенья. Если кто-то из вас читал роман Марии Пар. Вафельное сердце», то там вот эти вот вафли норвежские играют огромную роль. Для них существуют специальные вафельницы. Раньше они были чугунные, теперь они электрические. Такой круг, который делится на 6 или иногда на 4 этих самых вафельных сердечка. И это такое основное норвежское лакомство. Обязательно по субботам, вот, скажем, традиционная субботняя норвежская еда – это рисовая каша с корицей и вафли – а вафли, конечно, едят не так просто, а с этим самым брюн-устом. Матпакке – еда, которую берут с собой. Норвежцы, будучи нацией такой, с очень высоким уровнем жизни, стараются изо всех сил быть sustainable и экономить, не тратить ничего лишнего, не тратить ни лишних ресурсов, ни лишних денег, поскольку в Норвегии вообще всё, в частности, еда довольно дорогая, то вот с такой матпаке из дома уходят не только все школьники, но и все люди, которые идут на работу, все люди, которые вот приехали для лыжных походов в горы, на пасхальные каникулы у каждого из них будет в рюкзачке вот этот самый матпаке. И они бывают тоже очень традиционные. Туда складывают такие вафли с шоколадом квиклендж. Квиклендж – это быстрый завтрак, еда, которая была специально изобретена для лыжных походов. И туда обязательно кладут бутерброд с брюнустом, наливают какао в термос, берут, ну, теперь уже в современные богатые времена берут еще с собой апельсин, и вот так движется. Но куда бы норвежец ни двигался, если он даже собирается, например, лететь на самолете, то он никогда не станет есть в аэропорту, потому что у него с собой уже есть приготовленная домашняя еда, вот эта самая матпакки. Янте Ловен. Закон Янте. Янте – это какой-то маленький городок, который придумал Известный норвежский, на самом деле датско-норвежский писатель Аксель Сан де Мусе, он в 30-е годы написал в 1933 году роман, который называется «Беглец пересекает свой след» с подзаголовком «Рассказ о детстве убийцы». И в этом романе он описал маленький провинциальный городок, который назывался Янте. На самом деле он описал еще более мелкий городок Ньюкобинг-Мурск, где он сам родился. Но вот в романе он вывел его под этим названием Янте. Это такой город, где ни о какой толерантности никто никогда не слыхал, где все твердо знают, как правильно и как неправильно, жестко заставляют и детей, и взрослых подчиняться этим неписанным правилам. Тут важно быть как все, не выпендриваться, не выделяться, а быть частью вот этого самого послушного, компактного большинства, о котором в свое время писал Ипсон. У него была такая пьеса «Враг народа», и в конце такой экологический активист, доктор Штокман, объявляется врагом народа, и к нему начинают по очереди ходить соседи и бывшие друзья и говорить, что они против такой травли, которая против него развернута, они против остракизма, но они не решаются высказывать свое отдельное от большинства мнение. Там такая складывается смешная ситуация, что каждый человек говорит, что «я бы сам за тебя, но я не могу выступать против остальных». И вот представьте себе пять человек, каждый из них так говорит, и непонятно, из кого в такой ситуации это большинство состоит. Но гнёт его ощущают на себе все. В романе Сандемуса описано, как именно детей воспитывают, чтобы они вот учились правильно подчиняться и быть частью этого большинства. Сандемус сформулировал такой неписанный закон Янты в виде десяти заповедей. Там такие были заповеди, например, «Не думай, что нам есть для тебя дело», «Не думай, что ты можешь нам указывать», «Не думай, что ты умнее нас» и так далее. Но в самом конце было самое важное. Было сказано, что «Главное, не думай, что нам о тебе ничего не известно». И вот под этим страхом, что против тебя есть какой-то компромат, что про тебя могут что-то узнать, люди начинают подчиняться. В результате они вырастают очень малотолерантными, очень агрессивными. И вот герой этого романа убивает в конце концов человека. Этот самый закон Янте, вот эти десять заповедей, постепенно стали настоящим социологическим понятием. Сам автор романа Аксель Сандемуса опирался, когда писал этот роман, на труд некоторого фрейда-марксиста Вильгельма Райха, который называется «Психология масс и фашизм». Дело в том, что, будучи вот, значит, фрейдом марксистом, он вынужден был бежать от фашизма и долгое время жил в Норвегии, стал очень популярным и он сам, и его учения. И вот, значит, его теория сводилась к тому, что единомыслие, конформизм, нетерпимость к инаковости это и есть те вещи, которые обеспечили фашизму такую массовость. Это как бы одна из трактовок понятия ⁇ Закон Янте ⁇ Значит, в 2005 году в Норвегии прошли официальные похороны закона Янте ⁇ На воду был значит, брошен, вот как знаете, такие, в море, на море был брошен венок траурный. Вот попрощались с законом Янте ⁇ потому что норвежцы решили, что вот такой способ воспитания, такой способ давления на человека, такое требование у него, чтобы он обязательно придерживался такого единомыслия, чтобы все думали одинаково, чтобы никто не отклонялся, что с этим уже покончено, что индивидуум должен иметь право на свободное самовыражение, и вот мы сейчас простимся с этим законом. Но злые языки говорят, что так просто с таким явлением, как закон Янты, не расправишься. Сложность в том, что, конечно, у закона Янты, помимо этой вот тяжелой стороны, есть и очень хорошая сторона. Хорошая сторона сводится к тому, что для норвежцев действительно очень важно. Важны понятия солидарности, важны понятия равной ответственности, равных прав, равного уважения ко всем. Норвежцам совершенно невозможно представить себе, что там человек не знаю, на Майбахе поедет по встречной полосе только потому, что у него много денег, и он может себе это позволить. Или там, что человек, который занимает какое-то высокое положение в обществе, не придет на субботник в детском саду, где значит, воспитываются его дети, потому что он такая важная шишка, и у него нет времени этим заниматься. Все должны вести себя аккуратно, и поскольку мы говорим о норвежцах, они протестанты, то вот такие понятия, как скромность и умеренность, по-норвежски это называется словом neusomhet, то есть такое добронравное стремление ограничиваться тем, что ты уже имеешь, радоваться этому, благодарить за это, является очень важной частью культуры. И это положительная сторона закона Янта, да, что вот все действуют заодно, никто не старается выделиться, все ведут себя скромно и прилично. И надо сказать, что и у этой стороны закона Янты много проявлений. Можно, например, вспомнить о том, что с 19 по 26 год в Норвегии действовал сухой закон. И это, насколько я знаю, это единственный в истории случай, когда сухой закон был введен в результате референдума. Когда вот все за него проголосовали, как раз женщины получили право голоса, И результаты референдума о том, надо ли вводить сухой закон в стране, где пьянство стало к этому моменту становиться некоторой проблемой, были вот такие, что был введен сухой закон. И потом также референдумом он был отменен. Или, например, такая вот известная история, что как-то однажды премьер-министр, я не помню, кто именно это тогда был, торопился в аэропорт, и его машина проехала на красный свет, или, возможно, ее машина проехала на красный свет, И из этого разгорелся страшный скандал, хотя премьер-министр торопился в аэропорт для того, чтобы сесть в самолет и отправиться с официальным визитом куда-то. Было сочтено, что никто не может вот так вот выделяться на фоне всех остальных. И если премьер-министр уж так сильно опаздывал, он мог сесть на такси, в такси есть выделенная полоса, и торопиться себе в аэропорт. То есть толкование этого понятия «закон Янты», как вы поняли, очень разнообразное. Когда ты говоришь с норвежцами о законе Янтани, обычно немножко так смотрят на тебя настороженно, именно потому, что у этого есть свои плюсы и свои минусы у этого понятия. И странным образом довольно резкая разница, как вы уже поняли, между как бы, его таким хорошим толкованием и нехорошим толкованием. Дюгнад Совместный труд бесплатный, Пробуна для общего блага. Раз уж мы с вами заговорили о том, что люди должны вести себя скромно, прилично, не выпендриваться, не выделяться и, в общем, как-то принимать участие в каких-то таких общественно полезных делах, мы с вами не можем не вспомнить слово «дюгнат», Вы скажете, что это нам хорошо известно, что это субботники или волонтерство. И действительно, и субботники, и волонтерство тоже попадают в раздел Дюгнад, но оно имеет какое-то более широкое, более знаковое значение. Для норвежцев вообще слово солидарности, понятие солидарности очень важны. И поэтому вот этот самый Дюгнад является огромной частью жизни. Само слово происходит от древненорвежского глагола со значением «поддержать помощью». Понятно, как и там в русских деревнях да, в какую-то секунду надо было помочь соседу, например, построить новый дом или помочь там спустить какую-то новую лодку на воду или достроить ее, или, там, скажем, вдова с детьми нуждается и ей всем миром помогают. Все это и тоже называется словом «дюгнат», и с этого все начиналось. Но в 2004 году крупнейшее телевизионное такое языковое шоу, очень хорошее, оно предложило телезрителям выбрать главное норвежское слово, такое слово, которое вот можно назвать национальным словом да, или национальным символом. И вот они выбрали это слово дюгнад. Если вам когда-то попадался роман Пера Петерсона «Пора уводить коней», который я вам всячески советую, это прекрасный роман. Фильм, снятый по нему, получил «Серебряного льва» Берлинского фестиваля. Это роман о войне и о любви. И на фоне движения сопротивления разыгрывается в этом романе любовная драма, любовная трагедия, я бы сказала. Дело происходит на шведской границе, там такая деревня, вот там подробно описывается, как, например, сначала они всем миром идут косить и сушить сено. И как это происходит. Потом один из жителей этой деревни, у него появляется какая-то, как выясняется, странная идея, но он, короче, хочет валить лес и прямо летом, то есть по низкой воде, сплавлять его. И хотя вся деревня понимает, что это что-то, очень странное, так не делают. Обычно сплавляют в другое время, когда вода высокая. Все-таки собираются мужчины и вот помогают ему с этой сложной работой. Валить эти деревья, как-то их скатывать, один из них при этом калечится. И это вот такое прекрасное и в случае Петерсона очень красивое, очень поэтичное описание того, как это происходит и происходило исторически. Но, однако, есть и у этого слова и второе значение – это... Такое современное значение, вот которое близко к нашему, скажем, субботнику. Да? Если, например, в дворе надо залить каток, если надо, не знаю, как-то украсить свой двор, если у вас есть такое как бы, товарищество, у людей у которых лодки, вот они собираются и будут чистить пляж к началу сезона. Или там просто будут расчищать какую-нибудь лесную тропу, чтобы там был порядок. И никто не делает это один. Я как раз вот в прошлом году с удивлением наблюдала, как моя хорошая знакомая, она живет в Остле, и вот там у них такая маленькая полянка образовалась, где они решили разбить клумбу. Сначала она переехала в этот район, увидела, что вот в этом месте хорошо было бы сделать клумбу. И, в принципе, она могла бы просто сама да, взять в руки совок колопату, лопату, посадить там что-то, и вот была бы клумба. Но так как-то не делают потому что делают так, чтобы это было общее дело. И, конечно, вы сами понимаете, что гораздо проще самому все это сделать, чем переписываться, обзванивать соседей, решать с ними вместе, как мы это сделаем, выбирать какое-то удобное всем время. Но вот тогда это как раз уже будет такой общий проект, дюгнат, и важно, чтобы это был общий проект. Если в Норвегии, например, дети ходят в школьный духовой оркестр, надо сказать, что в Норвегии в каждой школе есть свой духовой оркестр. Вот если ваши дети ходят в духовой оркестр, или в футбольный клуб, или в лыжную секцию, занимаются чем-то, что предполагает, что им надо будет куда-то поехать, например, на выступления, на соревнования, ну или просто надо им, скажем, шить новую форму, то никто не объявляет сбор денег среди родителей. Это неправильно. А правильно сказать, что вот сейчас нам нужны деньги, надо нам их как-то добыть. Как их добывают? Значит, родители действительно закупают где-то по оптовой цене, я не знаю, полгрузовика туалетной бумаги. И мы все время видим в Фейсбуке объявление о том, что вот там, не знаю, лыжному клубу или духовому оркестру нужны деньги. Поэтому они, родители, купили вот полгрузовика туалетной бумаги. И теперь, пожалуйста... Значит, сейчас дети пройдут по домам и разнесут вам эту бумагу, а вы как бы купите ее за большую сумму, чем была оптовая закупка. И вот таким образом это сообщество детей получит какие-то деньги, которые им нужны. Это очень теперь частый и распространенный такой тоже вид дюгнат. И это очень норвежский способ воспитания детей, что ничто не растет на березе, ничто не падает с неба. Все деньги, которые тебе нужны, ты должен как-то сам принять участие в их зарабатывании. Вот в прекрасном, значит, например, романе «Вафельное сердце» Марии Пар мальчик восьми в тот момент, мне кажется, лет теряет третий футбольный мячик за лет. Что-то с ним случается. Он приходит к маме и говорит, «Мама, я... Вот мячика нет, каникулы еще там полтора месяца, мячик мне очень нужен». Мама говорит, «Нужен тебе мячик, пойди и заработай». И он в некотором изумлении, значит, там говорит, что интересно, вот эти взрослые, как они себе представляют жизнь? Как вот такой маленький человек может заработать? Я же еще маленький, но в конце концов он с подружкой действительно, значит, отправляется. Они, конечно, учатся музыке. Вот он отправляется в ближайший там какой-то городок побольше. И там они выступают в качестве уличных музыкантов и зарабатывают немножко денег себе на мячик а в прекрасных тоже книгах Анна Катвесли. Мы вот её знаем, как вы помните, книгами о маме, папе, восьми детях и грузовике. И у неё есть прекрасная тоже серия книг про Щепкина и вот про Уля Александра. Уля Александр – маленький мальчик, живёт в городе. Ему вот этот момент, который описывается в книжке «Максимум пять лет», И вот у них на улице поселяется мальчик, папа которого болен, лежит в больнице. Они с мамой приехали, чтобы быть с ним рядом, и денег у мамы мало. И вот весна, у всех есть велосипеды, а у этого мальчика нет. И там как-то трогательно описывается, что сначала дети замечают, что вот не у всех есть велосипеды, что у них у всех есть, а у их нового друга нет. И они рассказывают про это родителям, говорят, давайте с этим что-нибудь сделаем. И что делают родители? Они говорят, конечно, мы сейчас проведем такую благотворительную ярмарку. Вот приносите свои игрушки, там, сделайте бутерброды, что-то еще, и вот мы их продадим и накопим денег на велосипед. И вы, конечно, понимаете, что там дальше подробно описывается, какие эти взрослые молодцы. Конечно, они тем самым вкладывают свои деньги, но у детей остается твердое представление о том, что они что-то сделали и как-то вот помогли другу. В конце концов, друг тоже получает велосипед. И это вот действительно очень норвежское представление о том, что дюгнат – это в первую очередь солидарность. И вот, например, у меня есть одна прекрасная подруга, коллега. Она переводит, наоборот, на норвежский язык. Она мать четверых детей, и все эти дети чем-то там занимаются. И вот мы регулярно видим, как она пишет в соцсетях, И рассказывают о том, что надо, там, скажем, духовой оркестр, в котором играет кто-то из детей, или там футбольный клуб, который собирается куда-то на турнир. Им нужны деньги на поездку, на инструменты, на что-то. И вот сейчас мы должны все им помочь, и сейчас у нас будет дюгнад. Кусали. Приятный, душевный, милый и уютный. Мы с вами понимаем, что норвежцы вообще живут в таком суровом климате, и им, конечно, надо как-то себя радовать. Но сложность с этим словом состоит в том, что его очень трудно отделить по смыслу от другого слова, пришедшего из датского языка, которое мы все с вами знаем, которое по-норвежски звучит как «хигеле», связано со словом «хигге». И это вот та самая «хюгге», про которое мы теперь так много знаем из разных значит, книжек, которые переводятся и продаются в наших магазинах. При том, что точное понятие этого хюги как-то от нас ускользает. Но вот в норвежском языке они вообще стремятся не иметь лишних таких ненужных сложностей. Да? Вот, например, тебе человек скажет, что у нас новый коллега, и это очень хигели. Да? Это вот нам приятно, что к нам пришел работать новый человек. Или, например... Мы переехали в новый дом, а теперь у нас прямо под окном проходит шестиполосная дорога. И когда мы смотрим в окно, то мы там видим все время какое-то мелькание машинок и огоньков. Как же это хигели? Потому что норвежцы вообще настроены на то, чтобы быть довольным то, что ты имеешь, не завидовать, а радоваться тому, что у тебя есть. А вот это самое слово «кусали», о котором мы говорили – оно имеет какое-то немножко более такое телесное, что ли, значение. Оно как-то вот больше связано с тем, что вот ты пошёл, поход, как мы с вами говорили, взял с собой матпаки, в котором у тебя какао и апельсин и квиклендж, и вот ты устал, ты вот остановился, у тебя привал, светит солнце, снег, и ты вот это всё ешь, и, конечно, ты в этот момент кусарь сай, да, ты вот каким-то образом сделаешь себе хорошо. Вот этот глагол, который от этого происходит, «кусы», сайт как бы радовать себя, но вот не радовать, а вот как-то так вот себя баловать, он особенно сложен для перевода на русский язык. Но вот, скажем, в каждом доме обязательно есть такой кусок рук. Это такое обычно, какой-то большой диван угловой, и вот в этом углу можно сидеть, и тебе будет приятно. Или какая-то там ниша, или какой-то широкий подоконник – Или вот у ребёнка будет какой-нибудь там домик из подушек, да, вот какое-то место, куда ты можешь забиться, и вот там тебе будет как-то хорошо. А у ребёнка обязательно будет вот такой любимой плюшевой игрушкой, которая называется «кусы-дырь». Такая вот игрушка для того, чтобы себя радовать. И ребёнок может подойти к вам и сказать, что вот ему нужен кус, вот ему нужны какие-то обнимашки, чтобы его как-то прижали, как-то с ним побыли вместе, так, чтобы ему было приятно. Но у норвежцев, конечно, очень широкое такое толкование этого понятия. Вот, например, человек может... Как вот мне написала подружка, вот мы купили новый дом, и у нас там камин. И камин, конечно, это очень кусали. Потому что там можно кидать дрова, там будет гореть огонь, оттуда будет идти тепло. Это очень приятно. Но через эту трубу очень дует. Но это тоже, конечно, кусали, потому что это как-то дополняет картину. И это такое действительно какое-то важное такое норвежское слово, потому что оно вот именно с этим связано, с тем, что не надо ждать как-то уюта от того, что жизнь сама сейчас тебе все обуютит, а надо как-то постараться сделать себе хорошо в любых обстоятельствах. Лютый фиск, щелочная рыба, И тут мы дошли до такого слова, странного, я бы сказала, но очень норвежского со всех точек зрения. Значит, слово звучит как лютефиск, переводится как лютефиск, и это в течение долгого времени была важная статья норвежской экономики. Речь идет о сушеной треске. Лютефиск – это буквально щелочная рыба. Это такая сушеная треска – вымоченная и выщелоченная. И это традиционная рождественская норвежская еда, потому что норвежцы, как вы уже поняли, вообще хранители традиций. Они любят, чтобы у них традиции были и чтобы они им следовали. История появления этого блюда довольно странная, но треска, понятно, большая статья всегда была норвежского экспорта. Ее сушили на сушильнях так вот распарывали, раскладывали, чтобы становилось становилась так сушили, и потом, значит, складывали штабелями и отправляли морским путём обычно куда-то на продажу. И вот однажды был уже такой склад сушёной рыбы, в него попала молния, и сожгла его, соответственно, получилась рыба в золе. Потом пошёл дождь, залил эту самую золу и рыбу, которая была в золе, случилась химическая реакция – потом эту рыбу попробовали, оказалось, что она совершенно съедобная, и что таким образом хранить ее можно еще дольше. И, значит, теперь традиция велит в Рождество поступать следующим образом – купить эту самую лютофиск. Но когда вы ее покупаете, это такая как бы доска, очень жесткая, каменноподобная, значит, плоская штуковина. Дальше вам надо сначала ее выдержать пару дней в щелоке, Потом еще пару дней в воде, чтобы отбить запах этого самого щелка. И в конце концов у вас получается такая некоторая полупрозрачная субстанция, напоминающая такой потекшее слегка желе, которую вот вы дальше уже можете там как-то жарить, или тушить, или запекать. Получается кусок белка безо всякого вкуса. Чтобы добавить ему какого-то вкуса, надо к нему что-то физически добавить. там Какое-нибудь гороховое пюре, отварную картошку, жареный бекон. Некоторые ещё добавляют брусничное варенье. Вот когда вы всё это добавили, это можно съесть. Я, честно сказать, никогда не понимала, зачем норвежцы это делают. Но если вы как-то читаете книжку, в которой описывается Рождество норвежское, там обязательно будет фигурировать вот эта странная рыба. Банна Тог, детское шествие. Норвежцы, надо сказать, очень большие патриоты. Они вот любят свои традиции, они любят праздновать свои праздники. И это, как мы уже поняли, должно быть такое всеобщее действие. Для норвежцев важно, чтобы они делали что-то не в одиночку, а вместе со всеми. И вот главным таким норвежским национальным праздником является 17 мая. Дело в том, что у норвежцев такая сложная история. Существенная часть населения Норвегии просто физически вымерла в средние века от чумы. Не попали под датскую корону, потом под шведскую. Норвегия вот стала полностью современным независимым государством только в 1905 году. Но еще за сто лет до этого, в 1814 году, 17 мая, была принята первая конституция Норвегии. Она была принята таким образом, что все города и деревни выслали своего представителя. Вот собралось такое национальное собрание, и они приняли свою конституцию. Конечно, этот день всегда празднуется. Празднуется он таким образом, что все норвежцы одеваются в бюнад. Бюнад – это национальный костюм. По этому национальному костюму, по вышивке на нем всегда можно определить, из какого конкретно маленького местечка этот человек приехал. Норвежцы вообще очень как-то ценят свою малую родину. И вот и по одежде человека и по диалекту всегда можно определить, откуда он приехал. Например, дикторы по телевизору говорят «каждый на своем диалекте». И когда два норвежца встречаются, первым делом они, значит, начинают спрашивать, о, я слышу, ты там из такого-то местечка, а ты из такого-то. О, у меня там жил троюродный дядя моего папы, так что мы с тобой почти что тоже родственники. Тем более это все происходит 17 мая, когда все вот тоже встретившись, пытаются определить по вышивке, кто откуда, кого где корни. И Понятно, что это большой праздник, он должен отмечаться широко. Как он отмечается в Норвегии? Он отмечается детским шествием, вот этим самым Барна Тог, который происходит по всей стране. В самой крохотной деревне по главной улице пройдут дети из местной школы, впереди будет идти тот самый духовой оркестр, который есть в каждой школе, Вдоль дороги будут стоять родители. Я снова вас адресую к книгам Анны Катвестли, где все это отлично описано. Потом школьники, значит, дойдут до своей школы, и там они тоже будут есть мороженое, сосиски, и играть в игры, например, из жестяных банок будет построена такая пирамида, и вот ее будут, не знаю, сбивать. Кто больше сбил... И будут бегать в мешках, и будут бегать с картошками, которые лежат в ложках, а ложка во рту, чтобы ничего не уронить. В общем, такие обычные, известные нам игры, которые, конечно, и в Норвегии уже тоже стали таким более историческим времяпрепровождением. Но 17 мая это обязательно. Но в больших городах, вот, например, в столице Усла, этот барнаток растягивается на много часов. В центре норвежской столицы есть королевский дворец, в котором живет король и королевская семья. Король и королевская семья, включая маленьких и вертких принцев и принцесс, они выходят на балкон и оттуда приветствуют школьников города Осло, которые приезжают на автобусах там куда-то, выгружаются, и много часов идут, вот точно так же, школы впереди, оркестр, знамя школы, и они много часов идут, Значит, проходят перед королевским дворцом, там собирается весь город, им, конечно, хлопают, пока они идут, их подбадривают. Они тоже в основном одеты в бюнады дети. Ну и уже потом родители забирают своих ненаглядных школьников и тоже везут их в школу, и там вот продолжается это празднование. И это очень трогательно, особенно в, конечно, в Осло, где Это очень многонациональный город, и вот все равно все дети будут в бюнадах и будут принимать в этом участие. Но еще трогательная часть детского шествия замыкает шествие выпускников. Выпускники, которые называются по-норвежски «рюс», и это такие люди, которым целый год многое позволено того, что обычно не принято. Этот год, когда они могут как-то куролесить и как-то шумно себя вести, и все относятся к этому со снисхождением, потому что ну, такой у них год. У них есть специальная даже одежда, огромные мешковатые комбинезоны красного или синего цвета, в зависимости от направления, по которому выпускник учился, кепка, и вот значит, на этих штанах они что-нибудь такое пишут. И вот это детское шествие замыкается шествием выпускников, Их ждут младшие школьники, потому что выпускники делают себе такие маленькие визитные карточки. Вот они раздают их в качестве, я даже не знаю, благословения школьникам, которые еще только учатся. И это такая существенная часть празднования. Там собирается такая целая толпа. Никаких полицейских в этой толпе особенно не видно. Просто такое какое-то массовое мероприятие, когда все чувствуют единство друг с другом. Free, lufth, liv. Free – это свободный, Luft – это воздух, liv это жизнь. Это значит активная, вольная жизнь на свежем воздухе и на природе. Вот такое у нас у переводчиков иногда встречается слово. И это очень важная часть норвежской жизни. Все-таки норвежцы считают себя потомками не только викингов, но и полярных исследователей. И они, конечно, очень гордятся этими своими традициями. И вот то, что человек будет проводить как-то много времени на свежем воздухе, ну а как он их проводит? Он всё-таки как-то с толком проводит, да? Он идёт в поход, он там лезет в горы, катается на лыжах, на велосипеде, занимается пробежками. В общем, он как-то поддерживает свою физическую форму. Я вам уже упоминала, что в начале XX века в Норвегии несколько лет действовал сухой закон, и вот как раз в это время развился такой вот как бы массовый спорт, особенно вот в такой самой доступной всем форме. В Осло, например, ты можешь сесть прямо на метро, метро довезет тебя до такого огромного заказника за городом, ты можешь сойти с поезда, встать на лыжи, и перед тобой откроется нурмарка, по которой ты можешь ходить не только много часов, но и даже пару-тройку дней. И вот в норвежские представления о том, как люди должны жить, входит то, что все должны обязательно заниматься спортом, по крайней мере, ходить на лыжах. Я помню, что мне жаловался один такой студент, который приехал из какой-то тёплой страны. И вот однокурсники на Рождество сделали ему такой царский подарок. Подарили ему абонемент в лыжную секцию – чтобы он научился ходить на лыжах и там провел сколько-то занятий. И он страшно страдал и говорил, что вот эта вот затея одновременно потеть и мерзнуть очень сложна. Но норвежцы, они считают, что всякий человек должен немножко потерпеть. Я помню, что я однажды приехала в гости в такую горную местность к своим друзьям. Долго поднималась от машины, значит, наверх к домику, где они живут, устала. У меня напаили кофе и сказали, ну, сейчас пойдем на прогулку. Ну, прогулка, понятно, да, лазить по горам. И я как-то, видно, что-то отразилось на моем лице, какое-то сомнение, потому что девочка маленькая в этой семье сказала мне строго, видимо, она много раз слышала это от своих родителей, она сказала, мы пойдем гулять на час, один час всякий человек может потерпеть. И это вот тоже очень по-норвежски, что это надо делать, надо быть на природе, даже если тебе трудно, один час всякий человек может потерпеть. И действительно, конечно, у норвежцев очень красивая природа, просто очень красивая. И она, конечно, просто помогает сама человеку, как-то зовет его и манит. Но это не всегда так просто. Например, в Норвегии есть фрилюфтсбанахагер. Это вот такие детские сады, которые практикуют времяпрепровождение на свежем воздухе. В этих детских садах дети, в общем, зимой большую часть времени проводят прямо в своем гуляльном комбинезоне, потому что они гуляют в любую погоду, ты должен быть только хорошо одет, потом они там как-то на веранде едят свои матпаки. В общем, растут в таких, я бы сказала, спартанских условиях, и родители специально выбирают такой тип детского сада для своих детей, потому что считают это страшно важным. Но все же основная часть вот этой самой фрилюфслив ⁇ это поход, который называется по-норвежски Тюр. Ну, желательно для норвежцев, чтобы поход был трудным, таким желательно изматывающим, чтобы ты вот как-то понимал, что ты сделал что-то хорошее. Желательно, чтобы еще была плохая погода. Тогда вот ты уже действительно полностью осуществил норвежскую мечту. Ты себя преодолел и одновременно закалился. Норвежская пословица на этот счет говорит «üt потюр о альдре сюр». Это довольно сложная для перевода пословица. Ее можно перевести по-разному. Можно перевести так оптимистично, сказать «вперед в поход, хандра пройдет». А можно сказать наставительно «в поход иди и не зуди». Вот. Ну, а такой обычный вариант, я вот над ним думала, и в конце концов пришла к выводу, что с рюкзачком и бодрячком, короче, ты должен этим заниматься, и при этом не с кислой миной на лице, а с довольным видом. Надо сказать, что несколько лет назад норвежский стендап-комик Арне Калве написал книгу, как он пишет в предисловии, от лица безгласового зашуганного меньшинства. Меньшинство – это те люди, которые не любят вот это все, которые не любят идти на лыжах в плохую погоду, не любят под дождем спать в палатке, вообще не любят перетаскивать тяжелый рюкзак, не любят потеть и мерзнуть одновременно, и они бы как-то иначе приводили бы свои каникулы. И он подвергся даже не то чтобы астракизму, но так все снисходительно как-то посмотрели на него, улыбнулись и сказали, ну да, ну странный человек, конечно, потому что вот автор буквально посягнул на самое святое. Потому что вот этих вот таких природно-походных диссидентов – Их очень мало, и они, в общем, так или иначе, даже они все же принимают участие в каких-нибудь лыжных походах, потому что иначе это будет выглядеть как-то прямо уже совсем вызывающе. Хитте. Хижина. Это такой семейный маленький домик, который расположен где-то в горах или где-то на природе как раз. Но это очень такое индоевропейское слово, оно похоже. Близкий родственник слова «хюс» – «дома», «хаус». И первоначальный смысл у него был как-то укрыться, найти защиту там, от непогоды или что-то. Но в норвежском языке теперь за этим словом закрепилось значение, которое имеет глубокий смысл это такой маленький домик без удобств, где-то, которым обычно владеет теперь большая семья, потому что когда-то там бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки построили этот домик или там вообще жили с какого-нибудь там 15 века, но теперь все разъехались по городам, вот этот домик стоит и используется, значит, летом и вот во время этих пасхальных каникул для того, чтобы туда приезжали потомки, чтобы большая семья встречалась и чтобы дети вот именно что тренировались в этой фрилюфт-слив, ходили в походах, в лыжные, по горам, чтобы было место, где все это может происходить. Чаще всего это такая избушка покрашена в красный цвет, поэтому второе название у нее «красный уродец». И большинство таких хижин, как я уже сказала, в каком-то труднодоступном месте, то есть человек приезжает туда на машине, лезет со своим рюкзаком или с чем он приехал в горку, Очень важно, чтобы в этой хижине все удобства располагались на улице, потому что это место, где норвежцы, которые сейчас так хорошо живут, вспоминают о том, что вообще-то еще их прадеды жили очень скромно, очень просто о том, что, как мы с вами уже говорили, что человек должен быть нёсом, что он должен обходиться малым, радоваться тому, что у него есть. И они как бы специально используют каникулы вот в этих своих хитах -то для того, чтобы вспомнить, как тяжело жили их предки. И что ты можешь отлично проводить время, когда у тебя не работает интернет, и вот у тебя, пожалуйста, настольные игры, книжки, готовь себе еду, ходи в походы и радуйся общению друг с другом. Ну, понятно, что у этой хижины нет там ни сада, ни огорода, ничего. Уж тем более, конечно, нет забора. Но это какая-то такая очень важная норвежская часть. Я могу сослаться на книжку, которой нет пока на русском языке, но это прекрасный роман, написанный мальчиком, который в пакистанской семье родился в Норвегии. Роман называется «Слушай сюда». И вот он описывает свои каникулы в Осло. Он остался в Осло, а все, как он говорит, норвежские норвежцы, они разъехались по своим разным вот этим самым хитта. И вот, пишет он, у них, конечно, есть там, не знаю, хиты на побережье, хиты в горах, хиты в лесу, и где только их нет, а вот у него ничего нет, и он по этому поводу переживает. Но он верно пишет о том, что когда норвежцы планируют свои каникулы, скажем, летние, а у них довольно большие каникулы, то они в обязательном порядке выделяют неделю, чтобы вот навестить свою какую-то семейную хитто и припасть, что называется, к корням. Дело в том, надо сказать, что норвежцы действительно живут очень хорошо, у них очень высокий уровень жизни, но они как нация испытывают некоторое, я бы сказала, смущение. И стараются при всякой возможности вот не только жить экономно, но и как-то доказать себе самим, что они тоже могут жить простой жизнью, а не такой изнеженной, как они привыкли в городах при таком высоком уровне жизни пиво, которое пьют на уличной веранде, потому что стало тепло, и теперь погода позволяет сидеть со своим пивом на улице. Вот сейчас как раз такое время, когда во всех социальных сетях каждый норвежец будет публиковать фотографии. Стоящая на столике кружка с пивом, видно какие-то там еще остатки снега, которые уже тают. Это его веранда. И вот, наконец, пришло время, когда стало достаточно тепло для того, чтобы ты мог позволить себе выпить пиво на улице. И это важный такой рубикон, что вот это означает, что весна по-настоящему началась. И еще когда-то будет лето. У норвежцев есть, как и у многих, конечно, такая традиция, что по пятницам, когда заканчивается рабочая неделя, то коллеги идут куда-то после работы, ну вот где-то пропустить немножко пива, чтобы побыть просто вместе, там узнать, как у кого дела, поговорить немножко. И это называется пятничное пиво это называется Фредекс-Пильс. А когда сезон меняется, и когда наступает сезон у пильс тогда бывает тоже Фредакс-ю-Пильс это значит пятничное вот это самое выпивание пива. Теперь уже на столиках, которые вынесены из кафе на улицу. И бывает, значит, «Förste Freedags e Pils это вот этот самый первый день, когда в пятницу можно выпить свое пиво на улице вместе с друзьями в конце рабочей недели, потому что это социальная такая вещь, и важно всем быть вместе, и важно как-то вот хорошо провести время. И при этом важно, что ты живешь как бы по такому природному календарю, что это слово, которое связано со сменой сезонов и с тем, что вот пришло тепло. Над материалом работали редакторы Анны Красильщик и Микол Голубовский, звукорежиссер Камиль Шеймарданов, выпускающий редактор Екатерина Тарасова. Мы также благодарим за помощь Кириллу Гликмана, Наташу Карельскую, Дарью Гоголеву, а еще Андрею Ин, которая любезно разрешила использовать в материале норвежскую народную музыку с ее альбома «From the Valley – Norwegian Dances, Marches and Tone Poems» его можно послушать на сайте Bandcamp. А текстовую версию материала Ольги Дробот читайте в журнале на сайте arzamas.academy.